и постепенно в его переполненном евангельскими образами сознании укрепилась мысль, ставшая со временем одной из основ сергиевского взгляда на жизнь. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», говорил Иисус, «но нищета духом». Это не только смирение, сознание своей греховности. Нищие духом, и те, кто обнищал, стал бедняком ни по какой другой причине, но по учению Господа сказавшего «Пойди, продай имение твое и раздай нищим». Только добровольная бедность может спасти человека от произвола и унижения. Именно богатство, имущество делают его рабом силы, ибо все это можно отнять силой. Расставшись с богатством, человек обретет свободу и покой. Источник слез, бедность – станет для него источником радости, ибо, избавившись от постоянной заботы о сохранении и приумножении имущества, человек сможет все время посвятить Богу. Став слугою Всевышнего, нищий духом перестает быть слугой человеков. Никакая земная сила – уже не имеет власти над ним, он становится истинно великим и свободным. Сам Спаситель в земной жизни превыше всего ценил нищету духом. Она труднейшей из его заветов. Добровольной бедностью человек открывает себе дорогу ко Христу. «Всякий из вас!» кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Люди боятся впасть в бедность, так как она несет с собой тяготы и лишения, но вот такова бедность лишь для того, кто имеет или жаждет иметь богатство. Если же взглянуть на нее иначе, Через Евангелие она явится совсем в ином свете. И Иисус не только требовал нищеты духом от учеников, но и сам не имел никакого имущества. А что может принести христианину большую радость, чем следование Христу, духовное соединение с Ним? «Так или примерно так», — рассуждал юный Варфоломей, — не зная о том, что за сто лет перед тем такие же идеи положил в основу своей жизни и проповеди великий реформатор западноевропейского монашества Франциск Осийский. Нестижание как норма поведения, даже не став еще монашеским обетом, неизбежно влечет за собой отказ от семейной жизни. Только в одиночестве – можно быть бедным и не унижать своей нищетой ближних а главное только в одиночестве возможно подлинное служение богу не женатый заботится о господнем как угодить господу а женатый заботится о мирском как угодить жене говорит апостол Павел. И потому варфоломей решительно отказывался вступить в брак. В своих размышлениях о свободе равно как и выводах, варфоломей был далеко не одинок. о том же и так же думали тогда многие, ибо именно этот вопрос ставило во главу угла эпоха. Период монголо-татарского ига стал золотым веком русской святости, эпохой, когда зажглось столько ярких имен на небосклоне русской церкви. Чем больше человек удовлетворен здешним, тем меньше он ощущает влечение к запредельному. Вот почему для пробуждения – Бывают нужны те страдания и бедствия, которые разрушают иллюзию достигнутого смысла. Благополучие всего чаще приводит к грубому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний писал русский религиозный мыслитель Трубецкой. В этом рассуждении содержится мысль, очень важная для правильного понимания всей жизни радонежского подвижника. «Действительно, рассвет монашества — В XIV веке был одной из форм проявления того духовного подъема, который наметился уже в эпоху Калиты и в полной мере проявился в последней четверти столетия. Об этом же говорил и Ключевский в своей речи, посвященной памяти Сергия Радонежского. Древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества.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 Отшельники, бежавшие от мира в глухие леса, были сами того не сознавая хранителями духовного огня, искры которого со временем воспламенили всю северо-восточную Русь.